Я представила зеленые, покрытые барашками волны, в проливе за мысом. Возможно, ветер поднялся внезапно. Смерч, идущий воронкой от маяка на холме, и крошечная яхта накренилась, сотрясаясь. На бок белый парус лег плашмя на бушующие волны. «Неужели никто не мог добраться до нее?» — сказала я. «Никто не видел, как это случилось». «Никто не знал, что она вышла в море», — сказал Фрэнк. Я боялась взглянуть на него. Он бы увидел по лицу, как я поражена. Я всегда думала, что несчастье произошло во время парусных гонок, что рядом были другие яхты, яхты из Кервита, что все это произошло на глазах у людей, у зрителей, сидевших на скалах на берегу. Я не знала, что она была одна» совершенно одна там, в заливе». «Но в доме должны же были знать», — сказала я. «Нет», — сказал он. «Она часто вот так уходила в море, возвращалась в любое время ночи и спала в домике на берегу». «И не боялась?» «Боялась», — сказал он. «Нет, она не боялась ничего на свете». И Максим Максим не возражал против того, что она плавала вот так, одна? Он ничего не ответил, затем через несколько секунд коротко сказал «не знаю». «У меня создалось впечатление, что он не хочет кого-то предать, то ли Максима, то ли Ребекку, то ли даже самого себя. Он был странным, я не знала, как его понять». «Значит...» Она утонула, когда пыталась доплыть до берега после того, как яхта пошла ко дну, — сказала я. — Да, — сказал он. Я представила, как крошечная яхта содрогалась, ныряла вниз, как вода хлынула потоком в углубление за рулем, как под порывом ветра паруса внезапно легли горизонтально, и она перевернулась. В заливе было, должно быть, очень темно. Берег, должно быть, казался очень далеким тому, кто к нему плыл. «Сколько прошло времени, пока ее нашли?» — спросила я. «Около двух месяцев», — сказал он. «Два месяца?» «Я думала, утопленников находят...» «Через два дня, я думала, прилив прибивает их к берегу. «Где ее нашли?» — спросила я. «Возле Эджкума, в сорока милях вверх по проливу». «Я провела как-то раз в Эджкуме...» Лето, когда мне было лет семь, порядочный городок с дамбой и осликами, я помню, как я каталась на ослике по песчаному пляжу. Как узнали, что это она, когда прошло два месяца? Как это можно было определить, сказала я. Интересно, почему он не отвечает мне сразу, подумала я, словно взвешивает каждое слово. Значит, он все-таки ее любил. Значит, все это было не безразлично для него. Максим ездил в Эчкум для опознания, сказал Фрэнк. Внезапно мне расхотелось его расспрашивать. Я была отвратительна сама себе, мерзка и отвратительно, словно зевака, стоящая с краю толпы, собравшейся, когда кого-то сбила машина, словно бедная жилица в муниципальном доме, протящая разрешение взглянуть на тело, когда умер кто-то из жильцов, я ненавидела себя. Мои вопросы были унизительными, позорными. «Фрэнк Кролли должен презирать меня». Это было ужасное время для всех вас, поспешно сказала я. Вам, верно, неприятно, когда о нем вспоминают. Я просто подумала, нельзя ли что-нибудь сделать с домиком на берегу. Вот и все. Жалко, что мебель и все пропадет от сырости. Он ничего не сказал. Мне было жарко и неловко. Он, должно быть, догадался, что вовсе не забота о пустом доме подтолкнула меня на все эти расспросы и теперь молчит, потому что ему стыдно за меня. Между нами была такая ровная, спокойная дружба. Я чувствовала в нем союзника. Возможно, я все это погубила, и он не будет больше относиться ко мне так, как прежде. «Какая длинная эта подъездная аллея!» — сказала я. Она всегда напоминает мне тропинку в одной из сказок Гримма. Ну, помните, где принц заблудился в лесу? Всякий раз она оказывается длиннее, чем ожидаешь, и деревья такие темные, и так близко стоят одно к другому».